— Ну, ёб твою мать, Олеся! — Гриша отставил тарелку с омлетом в сторону. — Мы с тобой вместе уже четыре года. Почему так сложно запомнить, что я терпеть не могу грибы? Ну вот нафига ты их опять засунула мне в омлет? — Ой, Гриш! — голубоглазая Олеся наивно захлопала ресничками. — Блин, прости, пожалуйста, правда забыла. Григорий недовольно встал из-за стола и залпом допил остатки кофе. «Подожди, я сейчас тебе быстренько другой сделаю», – засуетилась девушка. «Себе сделай», – огрызнулся Гриша. «По пути в отдел что-нибудь перекушу, времени уже нет». «Гриш, ну я правда». «Спасибо за завтрак, любимая». С сарказмом ответил мужчина и, обхватив голову Олесе двумя руками, смачно поцеловал ее в лоб. «Гриш!» – недовольно скорчилась девушка и нахмурила брови. Такое поведение возлюбленного ей явно не понравилось. Наспех одевшись, мужчина выскочил из дома и отправился на работу. Григорий служил в полиции и сутками пропадал на работе. Характер у него тоже был не сахар. Порой мужчина и сам удивлялся, как олеся его терпит. «Привет, Гриш!» На пороге кабинета он встретил свою коллегу Ирину Гурову. «Смоляков с самого утра рвет и мечет. Просил, чтобы ты немедленно явился к нему в кабинет». Григорий нахмурился. Он сразу понял, чего от него хочет начальник. Уже несколько месяцев на территории города орудовала банда неизвестных. Псы, так их между собой прозвали сотрудники полиции. Преступления псов повергали в настоящий ужас всех, кто с ними так или иначе столкнулся. Сначала садисты пытали своих жертв самыми изощренными способами несколько суток, а затем, когда несчастные были уже на грани безумия и истощения, они травили их собаками бойцовских пород. Псы всегда нападали по ночам в безлюдном парке, на автобусных остановках, в лесу, в укромных закутках извилистых улиц. Иногда убийцы вырвались в квартиры своих жертв, выбирая чаще всего одиноких мужчин или женщин, но не брезговали и целыми семьями. Все убитые псами люди были разных возрастов, социального статуса и пола. Как ни старались полицейские найти какую-либо связь между жертвами, они так и не смогли ее обнаружить. Псы всегда действовали очень осторожно, незаметно обходили камеры, не оставляли после себя никаких улик или следов. Изначально полицейские предполагали, что действует лишь один убийца. Но потом произошла трагедия, которая изменила весь ход расследования. Как-то ночью псы ворвались в хостел-бункер, стоявший на окраине города, и устроили там настоящую мясорубку. Девять человек были насмерть задраны собаками. Ты себе вообще представляешь, каких усилий мне стоит сдерживать прессу, чтобы нас не разорвали? Новость о бункере со дня на день выйдет во всех газетах, а у нас ни зацепки, ни улик. «Зуев, какого черта ты вообще делаешь?» Орал Смоляков на Гришу. «Мне из Москвы уже звонили, руководство в бешенстве. Значит так, даю тебе два дня, делай что хочешь, как хочешь, но чтобы у меня было хоть что-то, чем я смогу заткнуть проклятых журналюк. Ты меня понял?» «Да, Петр Васильевич, так точно», — ответил красный как рак Гриша и вышел за дверь. На телефон полицейского пришло сообщение от Олеси. «Ты сегодня во сколько будешь?» «Допоздна», — коротко ответил Гриша. «В смысле? Ты обещал, что будешь пораньше. Хоть один день в году можно нормально провести вечер». Гриша остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Второе сентября — день их знакомства с Олесей». «Как же не вовремя!» «Хорошо, в десять буду железно!» Наконец написал девушке Григорий. Весь день полицейского прошел в беготне и разъездах. Он снова и снова осматривал места преступлений, листал отчеты криминалистов в поисках хотя бы единой зацепки, опрашивал свидетелей. Когда Григорий закрыл последний отчет, электронные часы на его столе показывали 23.30. Вспомнив про обещание, данное Олесе, полицейский уронил голову на стопку бумаг, глубоко вздохнул, а затем, словно ошпаренный, вылетел из отдела. «Любимыч, прости, засранца, я мчусь!» Сидя за рулем, написал Гриша, все сильнее вдавливая педаль газа в пол. Прошло несколько минут, но Олеся ничего не ответила. Гриша решил объясниться лично и набрал номер девушки. Не берет. Обиделась. Сам виноват. Заехав по пути в круглосуточный цветочный, Гриша, к радости полусонной продавщицы, купил огромную охапку красных роз и поспешил домой, мысленно подбирая слова для извинений. Подойдя к дому, мужчина взглянул на свои окна. Свет не горит. «Спать легла в знак протеста», — решил полицейский. Поднявшись на нужный этаж, Гриша открыл дверь своим ключом и, разувшись на цыпочках, стал красться в спальню. «Олесь! Олеся!» – ласково позвал Григорий, но в ответ услышал лишь недовольное сопение из комнаты. «Виноват, справлюсь, Прости, малыш!» Снова сопение. «Я знаю, ты не спишь!» Хитро улыбнулся мужчина, нажал кнопку выключателя света и замер. Букет, шуршат целлофановой оберткой, плашмя упал на пол. «Олеся!» Только и смог выдохнуть мужчина. Все стены, пол в комнате и кровать комнаты были залиты кровью. Вещи были разбросаны, а мебель изломана. В некоторых местах на стенах обои свисали клочьями. Посреди смятого вороха белья лежало то, что осталось от Олеси. Ее левая нога отсутствовала до колена, а правая была похожа на кровавое месиво из перемолотого мяса. Руки были покрыты укусами, и в некоторых местах плоть была оторвана от костей. На боку у девушки зияла огромная кровавая рана, из которой торчал обломок ребра. Лицо Олеси было изрезано в клочья, а со щеки свисала содранная кожа. От жуткого зрелища у Григория подкосились ноги, и он упал на колени, не в силах отвести взгляд от ужасной картины. «Боже, кто это с тобой сделал?» – просипел мужчина, уже зная ответ на свой вопрос. В комнате снова послышался хрип. Гриша пригляделся и вдруг понял, что, несмотря на отвратительные и, казалось бы, несовместимые с жизнью раны, Олеся все еще была жива. Ее грудь еле заметно вздымалась, а распахнутые глаза, не мигая, смотрели в потолок. «Господи!» – воскликнул Гриша. «Сейчас, сейчас, потерпи! Позже!» – Гриша набирал номер службы спасения. После того, как Олесю увезла приехавшая бригада скорой помощи, Гриша остался один в своей квартире ждать коллег. Мужчина сидел за кухонным столом, и ему в голову лезли дурацкие воспоминания об утреннем завтраке, как он ругался на Олесю за добавленные в омлет грибы. «Завтрак, грибы!» «Все это, казалось Грише, теперь таким неважным». Олеся могла умереть в любую секунду, и последним бы, что она от него услышала, были бы его бурчания и недовольство. Григорий корил себя за то, как разговаривал с девушкой утром, за то, что не приехал домой вовремя, за то, что он просто мудак, который не смог защитить свою любимую. Обвиняя себя в выражениях, мужчина не стеснялся. Когда приехали полицейские, Григорий молча отдал им ключи от квартиры и вышел во двор. Находиться в своей квартире он больше не мог. Мужчина на автопилоте сделал несколько шагов, сел на лавочку и уставился себе под ноги, продолжая пребывать в каком-то жутком трансе после случившегося. Через несколько минут Гриша поймал себя на мысли, что уже в пятнадцатый раз перечитывает одну и ту же фразу, навалявшуюся на асфальте визитки. «Таллер, мы утолим ваш самый зверский аппетит!» Сам не зная зачем, Гриша поднял бумажку и стал крутить ее в руках. Неожиданно для себя мужчина вдруг заметил несколько бурых капель на обратной стороне визитки. Кровь. Гриша словно проснулся. Мог ли убийца обронить визитку, когда в спешке покидал их дом? Отчаяние и боль тут же сменились гневом. Полицейский, словно голодная собака, уцепившаяся за кость, ухватился за единственную возможную улику. Гриша еще раз осмотрел визитку с обеих сторон. Ни адреса, ни номера телефона он на ней не нашел. В интернете тоже о Таллере ничего не было. Вдруг Гриша вспомнил, как несколько лет назад они с напарницей принимали одного наркомана за убийство. История была странная. Со слов наркоши, с таким же другом, как он сам, они искали закладку где-то в лесу. И якобы на них напал их мертвый товарищ, который накануне откинулся от передоза, и которого они по-тихому закопали в лесу. Наркоше удалось сбежать и отсидеться в туалете кафе «Таллер», а вот его другу повезло меньше. Самое странное, что утром Наркоша сам явился в полицию с оторванной головой друга в руке, чтобы написать заявление на мертвеца. В общем, нес полный бред, когда наркоман показал место, где должен был покоиться мертвец. Полицейские обнаружили лишь разрытую яму. Наркошу закрыли. Следствие пришло к выводу, что парень сам грохнул друга, перекрыло от наркоты. Ни мертвеца, ни тела друга так и не нашли. Да и не особенно старались, если честно. У наркош всегда истории дикие. То инопланетяне их заберут, то мертвый дед с фронта пришел мстить за проданные ордена. Григорий таких историй много слышал. Полицейский поднапряг память и вскоре вспомнил примерное местоположение кафешки, о которой говорил наркоман. Через сорок минут личный автомобиль Гриши припарковался на обочине пустынной объездной дороги. Так, закладка была в толстом дереве с дуплом. На ходу вспоминал полицейский. Ага, вот оно. Так, вдоль высоковольтки направо, потом через овраг и метров пятьсот. Подойдя к оврагу, Гриша действительно увидела вдали слабо мерцающие огоньки. Отлично, кажется, я на месте. Нахрена в такой глуши кому-то кафе строить? «Надо будет проверить утром», – решил полицейский и направился к своей цели. К удивлению Гриши, несмотря на поздний час, в таллере кипела жизнь. Почти все столики были заняты. Мужчина подошел к барной стойке и обратился к суетившейся за ней официантке. «Старший следователь по особо важным делам, капитан полиции Григорий Зуев». Официантка резво обернулась и с усмешкой уставилась на Гришу. «Бессменная официантка кафе «Таллер», единственная и неповторимая в своем роде Юлия Горохова», передразнила она полицейского. «Чего изволите?» Гриша бросил визитку на стол. «Ваша визитка была найдена на месте преступления. У вас есть, что на это ответить?» Хм, а как была убита жертва?» Деловито подняла брови Юля. «Я не сообщал вам об убийстве», прищурился следователь. «Просто предположила», пожала плечами официантка. «Так что произошло?» По предварительной версии следствия убийца проник в квартиру потерпевшей и натравил на нее собаку. У Гриши сжалось сердце. «Большую?» – спокойно спросила Юля. Бойцовской породы. «Эй, Клык, тут к тебе пришли!» – махнула рукой официантка. «Будь повежливее, гость редкий, при погонах». Посетители заведения тут же устремили свои взгляды на полицейского. Григорий, не дожидаясь приглашения, сел за столик к пареньку, которому махала Юля. На вид клыку было около семнадцати, худенький, а лупы щеки сплошь усыпаны прыщами. — Зря ты сюда пришел, — уверенно сказал прыщавый подросток. — Нечего тебе тут делать. — Слушай, ты сопляк, — начал Гриша. — Я не знаю, что это за место, но я уверен, что вы тут в курсе про псов. «Либо ты сейчас же мне все расскажешь, либо через пятнадцать минут тут будет!» Клык засмеялся. «А, ты, наверное, тот самый мент, парень лапки!» Григорий вскочил из-за стола, подбежал к Клыку и схватил его за грудки. Клык обнажил свои острые клыки. Неожиданно для себя Григорий отметил, что у паренька была отменная улыбка. Зубы идеально ровные и крупные. Клыки же и впрямь выглядели весьма массивно. Полицейский не мог утверждать наверняка, но в момент, когда разозлённый клык оскалился, у него словно увеличилась растительность на лице. Брови стали шире, волосы гуще и даже, кажется, появилась бородка. Возможно ли, что Гриша сперва плохо разглядел своего собеседника в полумраке Таллера? Нет, здесь явно что-то было не так. Парень, сперва казавшийся полицейскому прыщавым дрящом, теперь выглядел как накачанный спортсмен. Рукава некогда просторной футболки на его бицепсах натянулись до упора и были готовы вот-вот лопнуть. Удивленный Григорий отпустил Клыка и отшатнулся, недоуменно оглядывая парня. Клык покачал головой, с хрустом разминая шейные позвонки, и прищурился. В его взгляде было что-то такое, от отчего Грише вмиг стало не по себе. Он почувствовал себя жертвой в лапах хищника. «Клык, даже не думай!» – с тревогой в голосе крикнула Юля. «Ты знаешь правила, он пришел сюда по визитке!» Клык гневно тернулся и шумом выдохнул воздух, раздувая при этом ноздри, словно бык. Григорий почувствовал вибрацию мобильного телефона в нагрудном кармане куртки. «Ирина Гурова», – прочитал мужчина на экране смартфона. «Слушаю», – ответил на вызов Григорий, жестом показывая Клыку, что разговор с ним еще не окончен. «Что? Откуда последний раз шел сигнал «Пробили»?» Я недалеко, выезжаю. Когда Григорий закончил телефонный разговор, он заметил, что Клык выглядит взволнованным. Он явно что-то знал. «Ты!» — резко сказал Клыку Гриша. «Поедешь со мной до выяснения обстоятельств». Клык уже собирался ему что-то возразить, как вдруг парню на плечо упала чья-то тяжелая рука. Из темноты выступила фигура крупного мужчины и повернулась к Клыку. «Не спорь, пусть разберется». «Да он не справится, смотри какой хиляк!» – возмущенно воскликнул Клык. «Не спорь!» – снова повторил неизвестный. Если не справиться, закончишь то, что не смог в первый раз». Клык с обидой и злобой посмотрел на неизвестного, а затем повернулся к Грише. «Хорошо, морыш поехали!» «За оскорбление должностного лица при исполнении!» Начал Гриша, доставая наручники. Но Клык недовольно перебил его, протягивая руки. «Давай уже резче!» клоун. Гриша со злостью стиснул зубы и закрыл наручники на запястьях парня, а затем толкнул его к выходу. Когда Клык и Гриша сели в машину, и полицейский уже завел мотор, в окно машины тихо, но настойчиво постучали. Гриша повернулся и опустил стекло. Рядом с машиной стояла дряхлая, безобразная старуха со всклокоченными волосами и большой бородавкой на носу, замотанная в потрепанные грязные тряпки, служившие ей одеждой. «На-ка, – улыбнулась однозубая бабка и бросила на пассажирское сиденье рядом с Гришей какую-то засаленную тряпку. «Не отказывайся!» «Ты же не хочешь обидеть бабулю?» «Нахрена ты ему помогаешь?» – возмутился Клык. «Мне всегда нравились мужчины в форме!» – хихикнула Однозубая. «Да, конечно!» – закатил глаза Клык. «Признавайся, карга старая, ставку на него сделала!» Гриша уже совсем перестал что-либо понимать. «Да что не так с этим кафе?» — филиал психушки ей богу, — подумал полицейский, глядя на тряпку. Григорий уже хотел было вернуть грязную тряпку однозубой, как вдруг понял, что бабка исчезла. Посмотрев в боковые зеркала и убедившись в том, что старухи действительно нигде нет, мужчина выругался и нажал на педаль газа решив позже избавиться от тряпки. В голове у Григория крутились слова Иры о том, что бригада скорой помощи, на которой увезли Олесю, так и не доехала до больницы. Полицейский мчался в направлении места, где был зафиксирован последний сигнал, поступивший от машины скорой помощи. «Если с Олесей это сделал ты или твои ублюдки, ты горько об этом пожалеешь. Я лично позабочусь о том, чтобы до конца своей жизни ты горел в аду». Процедил Гриша сквозь зубы, обращаясь к клыку, но тот лишь усмехнулся в ответ. Неожиданно за поворотом пустынной дороги показался перевернутый автомобиль скорой помощи, мигающий проблесковыми маячками. Посреди дороги, согнувшись спиной к машине полицейского, сидел огромный медведь. «Сиди здесь!» – приказал Гриша Клыку и, вытащив из кобуры пистолет, вышел из машины. Держа на оружие, полицейский медленно приближался к зверю. Когда мужчина подошел ближе, медведь замер, а затем обернулся и распрямился в полный рост. У Гриши перехватило дыхание. Того, кого он сперва принял за зверя, оказался вовсе не медведем. Он больше походил на огромную собаку, с мощными челюстями и здоровенными клыками. Рот чудовища был измазан кровью, отчего его шерсть на морде местами слиплась. Переведя взгляд ниже, полицейский увидел врача скорой помощи с распоротым животом и обглоданным лицом. Чудовище заревело, а потом издало громкий вой, похожий на волчий. Не дожидаясь, пока его постигнет та же участь, что и доктора, Гриша нажал на курок, целясь огромному животному прямо в сердце, а потом и в голову. Нечто продолжало надвигаться на Гришу. Вся обойма была выпущена в тело зверя, но он даже не пошатнулся. Григорий бросился обратно в машину и закрыл за собой дверь». «Что это, блядь, такое?» – заорал Гриша, обращаясь к Клыку. «Что, не узнаешь?» – невозмутимо ответил Клык. «Это и есть твой пес, которого ты так долго искал. Луна, звезды, романтично, да?» «Отзови его!» – завопил перепуганный Гриша, видя, как зверь, оскалившись, запрыгнул на капот машины э нет брат ухмыльнулся клык ситуация его явно забавляла это твой пес ты его и отзывай гриша не понимал о чем говорил клык и все больше убеждался в том что парень просто сумасшедший тем временем зверь легко пробил лобовое стекло автомобиля щедро осыпав полицейского осколками. И стал шарить когтистой лапой в попытке дотянуться до Гриши, резво перепрыгнувшего на заднее сиденье к Клыку. «Этот пес сошел с ума!» Спокойно улыбаясь, продолжал Клык, с легкостью увернувшись от лапы чудовища. «Поставил под угрозу Сына. всю стаю, пришлось его усыпить, жалко не добил». Поняв, что таким образом ему до своей добычи не добраться, зверь уцепился когтями за край крыши автомобиля и стал тянуть ее вверх. Со скрежетом железная крыша стала сворачиваться, словно это была крышка консервной банки. «Серьезно считаешь, что лапка тебя любила?» «Лапка, игрок, ей нравилось за тобой наблюдать». «Она бы все равно тебя съела, как кот-мышку». Не обращая внимания на бредник клыка, Гриша судорожно соображал, как спасти свою жизнь. Вдруг на переднем сиденье автомобиля что-то блеснуло. Из-под засаленной тряпки, которую бросила старуха, торчала блестящая рукоятка серебряного ножа. Гриша схватил его, толком пока не понимая, как он сможет применить это 15-сантиметровое лезвие против огромного зверя. Крыша покореженного автомобиля со свистом взлетела в воздух и с силой ударилась об дерево, перерубив его пополам. Своей огромной лапой чудовище сгребло Гришу за одежду и швырнуло на асфальт, оставив на его груди глубокие кровавые раны от своих заточенных когтей. Григорий приподнялся на одном локте. На глаза мужчине попалась его пустая машина, без крыши, теперь походившая на кабриолет, больше похожая на кусок металлолома. Клыка на горизонте видно не было, впрочем, как и зверя. В следующую секунду Гриша почувствовал на своем затылке затхлое горячее дыхание. Словно играя, зверь притаился прямо за ним, лежа на асфальте, как кот. У, -у, У тихое завывание зверя больше походило на детскую игру куку. -ку". У Гриши сердце ушло в пятки. Полицейский тут же перекатился на другой бок, чтобы попытаться встать, но зверь моментально сбил его с ног ударом лапы и прыгнул сверху, распахнув свою огромную пасть. Григорий с удивлением отметил, что глаза чудовища были очень похожи на человеческие, голубые, такие знакомые. «Такие, какие были у... Олеся!» С ужасом выдохнул Гриша. В ответ зверь лизнул его шершавым языком по щеке и обнажил свои желтоватые клыки, готовясь к смертельному для своей жертвы укусу. Чудовище вонзило свои острые зубы в грудь Гриши и замерло, а потом дернулось и обмякло придавив свинцовой тяжестью и без того израненное тело мужчины. Приложив немалые усилия, Гриша вылез из-под мёртвой туши чудовища, а затем перевернул его на спину и выдернул серебряный нож у него из сердца. Прямо на глазах мужчины зверь стал уменьшаться. Его когти превращались в аккуратный французский маникюр. Острые уши становились маленькими ушками под короткой стрижкой белокурых волос, а массивное мохнатое туловище истончалось, образуя тонкую девичью талию. Когда все метаморфозы наконец прекратились, на асфальте осталась лежать мёртвая Олеся. Вдруг из густого ночного леса выскочило еще одно огромное чудовище. Оно быстро метнулось к телу Олеси и также молниеносно скрылось с ним в зубах обратно в лесной чаще. На месте, где только что покоилось мертвое тело девушки, остался лежать смятый кусок бумаги. Оглядевшись по сторонам, Гриша поднял бумажку и развернул. На асфальт со звоном упала какая-то мелкая железка. Григорий взял железку в руки. Это была серега в форме полумесяца. «Добро пожаловать, пушистик!» – прочитал полицейские слова на смятой бумажке.